Когда мы снова пристыковались к причальной мачте, но уже не там, где в прошлый раз, я практически сразу отправил модификантов снова пройтись по барам и послушать то, о чем говорят местные. И когда узнал подробности, то долго смеялся. Оказалось, что ставки на наш бой были 8 к 2. То есть больше людей, я имею в виду всех разумных на этой станции, ставило именно на республиканский крейсер». Видимо, ввиду того факта, что сам этот корабль для них был величиной известной и довольно опасной. Но по меркам «Фронтира», где используются в основном корабли второго-третьего поколения, он действительно опасен. А мой сюрприз многие из них воспоминали действительно как грузовоз или торговый корабль. Но никто не задумывался о том, что он может так дать в зубы. Кстати... К моим модификтантам в баре подходило несколько разумных с очень интересным вопросом. Этот вопрос касался как раз корабля, который пристыковался уже к сюрпризу с другой стороны. Сюрприз сейчас был как своеобразный шлюз между крейсером, который я прозвал «Республиканец», и станцией. Ну, не хотел я, чтобы на него попытались пробраться посторонние. Я еще не решил, что буду с ним делать, так что пусть пока болтается так. «Кстати...» «Когда мы вошли в эту звездную систему, диспетчер станции сообщил о том, что наша оплата, которую мы в прошлый раз внесли, до сих пор действенна, ведь я покинул эту звездную систему не по своей воле. Меня заставили отправиться на этот проклятый поединок, так что моя оплата пока еще вполне себе действует, как и оплата капитана этого крейсера. Вот когда время закончится, надо будет уже оплачивать за два корабля». А мне это было ни к чему, так что придется решать этот вопрос. Скорее всего, я действительно продам этот корабль. Да, он может быть довольно эффективным, вот только не сейчас. Сейчас он для меня как совершенно ненужный довесок. Да и ни к чему мне афишировать тот факт, что я вступал в конфликт с республиканцами. Сами подумайте. Первая попавшаяся мне навстречу представители Орденного Соединения... Сразу начнут нервничать, когда увидят свой корабль в руках кого-то постороннего. Если бы я его купил законным путем или нашел без экипажа, это было бы совершенно другое дело. Я же в данном случае отнял этот корабль у такого же представителя Орденного Соединения в бою. Возможно, кто-то тут же скажет о том, что бой-то был честный. Она сама меня вызвала на дуэли, сама проиграла». Сама сделала серьезный просчет и ошибку, поставившие крест на ее свободе. Я это прекрасно понимаю. А поймут ли это представители Ордена Воссоединения? Вы можете мне это четко сказать? Как я уже сказал, этим лысым разумным было в первую очередь важно получить результат. А вот какой ценой, не суть важно. Даже если огромным кровопролитием. А тут, вы думаете, что ее взбесило? То, что я дикарь, — не только это. Я типичный гуманоид и старался следить за собой. Знаете, как некоторые люди иногда позволяют себе шалости в одиночестве. Ну, я вообще-то тоже был одинок достаточно долгое время. Дроидов и этих киборгов я не считаю за товарищей, по несчастью. Что дроиды, что киборги — это были искусственные персонажи. Киборги — идиоты, потому что позволили собой подобное сделать. Кстати, в локальной сети этой станции я нашел информацию про очень интересную секту верующих — Черчоби-Муло. Это очень опасная секта, так как в нее входят те, кто старается модифицировать свой организм по максимуму. Вроде бы ее глава оставил от себя только один мозг и сейчас напоминал какого-то механического спрута. Не это сейчас важно... Важно было то, что эти разумные преклонялись перед механоидами. В нескольких государствах Содружества они были даже под запретом. Но вот же хитрость. Больше всех пострадала от механоидов республика Хэгдан. Но в самой республике эта секта не была запрещена. Вообще-то сама эта республика была немного странным государством. «Стоило тебе заявить о том, что ты являешься приверженцем какой-то религиозной организации...» Тебе могли предоставить скидку при покупке какого-либо товара. А если ты не принадлежишь ни к какой секте, то у тебя проблемы. Я уже говорил про одного торговца, который как-то пытался торговать с республикой. Ему тогда очень тяжело пришлось. Ведь когда с ним заключали договор, цена на его груз была одна. А когда он прибыл в республику, то вдруг выяснил, что за ту цену он банально ничего продать не может». так как по законам государства эти ресурсы, которые он привез на продажу, считаются стратегическими, а значит, он должен продать их за минимальную цену, и еще даже штраф заплатил за то, что он не является гражданином республики и членом Ордена Воссоединения. Он тогда еле сумел оттуда выбраться, и с тех пор зарекся иметь дело с республикой в таких вопросах. Самое интересное было в том, что тот республиканец, который его таким образом, получается, обманул и выманил у него довольно крупные деньги, потом снова пытался с ним связаться. Вы представьте себе возмущение этого разумного, когда тот позвонил ему и предложил доставить новую партию такого же груза и опять туда же. После чего сам очень удивился, что этот разумный больше не желает иметь ничего общего. Ни с Орденом Воссоединения, ни с отдельно взятыми республиканцами. Что за идиотизм? Хотя, может быть, у этих лысых разумных вместе с волосяным покровом и луковицами удаляется также и мозг? Почему они уверены, что являются элитой в содружестве? Вот и эта дамочка, которая попала в такой серьезный переплет, тоже думала о том, что она элита, считала, что я ей что-то должен». и даже обязан предоставить. Теперь же сидит в крех капсуле и не вякает. Естественно, что на все вопросы по поводу экипажа и самого корабля мои модификтанты отвечали, что решать это будет капитан, он же хозяин сюрприза. Хотите знать, в чем разница? Разница в том, что не все капитаны были хозяевами кораблей, и не все хозяева кораблей были капитанами. Ведь Самбара Деруш тоже рассчитывала на то, что я, как последний идиот, соглашусь на ее предложение, продам сюрприз за бесценок и по какой-то глупости захочу приобрести тот корабль, на который она мне укажет. Причем за это самое наведение на цель ее пальцем я должен буду отдать ей минимум четверть доли стоимости своего корабля. То есть она будет иметь право диктовать мне свою волю, На борту моего корабля. А если я еще и попрошу ее судить меня деньгами для этой покупки, то тогда она вообще будет иметь на борту моего корабля минимум 50% долей. Даже если она внесет в общую сумму, а такой корабль на минуточку мог стоить около 70 миллионов кредитов, всего один или два миллиона. Вы себе представляете эту наглость? — Естественно, что этот наглый разумный, я имею в виду эту лысую даму, наткнувшись на мой наглый отпор, весьма сильно возмутилась. Как я понял в этой эскадре, которую она хотела создать, наглым может быть только кто-то один, и, судя по всему, это место было уже заранее занято. Но теперь придется побеседовать по-другому. Так уже быть. Я поставлю их перед фактом. Работорговцы на этой станции есть, — Куда же без них на вольной станции? Так что продать подобный груз я смогу достаточно быстро. Так же, как и корабль. Тем более, что я понимал главное. Судя по тем разумам, которые подходили к моим модифектантам, на этот корабль положили свой глаз пираты из ближайшего пиратского клана. Их тоже можно понять. Корабль такого рода достаточно эффективен в бою, в ближнем бою. И если он нападет на своего противника внезапно, не дав тому возможности поймать на подходе, противопоставить такой атаке будет практически нечего. Тем более, что, как я уже говорил, этот корабль сейчас был достаточно эффективен и цел. Ремонт уже был практически закончен, так что я мог сделать то, что мне надо, и получить то, что хочу. Это был очень важный момент. Однако для всего этого мне было необходимо как следует все продумать. тому же мне надо переговорить с этими девочками. Как ни крути, но экипаж мне все равно нужен. Если я собираюсь всех ненужных мне персонажей продать и постепенно обзаводиться собственными бойцами, то мне действительно надо сделать все так, чтобы у меня были разумные, которых я смогу контролировать. И тут без вариантов. Оставлять такое дело на самотек мне нельзя. К тому же мне надо постепенно решить вопрос с гражданством. Нет, в республику когда я не попрусь. Там слишком все завязано на религии и ордене воссоединения. У нас в городе колонии тоже была построена своеобразная церковь. И там очень часто собирались те, кто молился уже сам не зная кому. И они очень часто начинали устраивать попытки каких-то шествий по площади и каких-то песнопений. И старательно взывали к Господу. Вот только проблема была в том, что их было несколько групп, и у каждого было свое имя для Господа. Но вот же странность, чего я никак не мог понять. Так это именно того же, откуда люди, которые по всем этим религиозным догмам считаются чуть ли не грязью под ногами у этого самого существа, или рабами, как, например, у тех же христиан есть понятие «раб Божий», могут знать имя своего хозяина. Вот так. Поставьте себя на мгновение на его место. Я не хочу никого обидеть. Не хочу зацепить каких-то религиозных догм. Но разве хозяину рабов понравилось бы, если бы рабы к нему по имени обращались? Вряд ли. Это равносильно тому, если какая-то муха или таракан кричит хозяину квартиры, которая за ним бегает с дихлофосом. «Слышь ты, Петр Петрович Петров, оставь меня покоя!» Вы себе представили эту картину? Причем под именами иногда вообще появлялись такие странные словосочетания, которые в языке именем-то быть не могут. Просто некоторые умники банально поступали. Брали, например, какую-то фразу на древнем языке, ну, не знаю. Давайте возьмем как пример древнеаравийский. Ведь после того как раз и появилась религия свидетелей иеговы, они взяли фразу, в которой было словосочетание «бог есть». А следующие слова за этой фразой не перевели, а так и оставили на древнеаравийском. А у них получилось «Бог есть Иегова». Хотя если перевести с древнеаравийского, Иегова переводится как «все сущее». По своей сути, вся эта фраза, если ее полностью перевести, означала «Бог есть все сущее». Но самим свидетелям Иеговы надо же было чем-то выделиться среди толпы верующих, населяющих землю. Вот они придумали такое решение вопроса. Еще бы. Ни у кого нет имени у Бога, зато они его знают. Да кто вам вообще сказал, что человеческий язык, да и вообще человеческое горло, сможет воспроизвести звуки божественного языка? Ведь не зря считается по всем этим религиозным догмам, что всегда был специальный ангел, которого так и называли «глаз Господень». Он говорил за Бога. Бог не мог говорить с людьми всего лишь по той причине, что его голос слишком мощный для людей. Люди банально погибнуты от его звучания. Вот и все. Это чистая логика. Да вы сами подумайте. Существо, которое могло создать целую планету, целый мир со всеми мелочами вроде тех же муравьев, птиц и тех же инфузорий и туфелек, какую энергию и силу имеет это существо — Если одной фразой «да будет свет» может изменить суть вещей. Я так понимаю, что эта фраза означала то, что загорелось солнце. По сути, это всемогущее существо, если оно когда-то и было, одной фразой зажгло звезду. Только одной фразой... Как вы думаете, что будет с людьми, если это существо попытается своим голосом что-то сказать людям? до да нас просто сдует к чертовой матери с планеты!» Как будто нас там и не было. Так что, если и существует какая-то могущественная сущность, которая смогла создать все сущее, то его истинное имя, человеческий язык, произнести просто не в состоянии. А вам бы понравилось, если бы кто-то коверкал ваше имя так, как им хочется? Нет. Поэтому какой смысл пытаться найти имя, когда ты можешь просто к этому существу обращаться? Всевышний, всемогущий или создатель. Ведь эти слова и так, сами по себе, дают понять тебе то, с кем именно ты общаешься. Но это все так, отвлеченное. Просто я хотел обратить ваше внимание на то, что есть религиозные фанатики, с которыми лучше дел не иметь, потому что они всегда мыслят по-своему. «Как вычислить религиозного фанатика?» — спросите вы. Ведь вроде бы они могут выглядеть вполне прилично и даже культурно одеты, да и ведут вполне себе нормальные разговоры. «Да все просто. Эти разумные всегда делят существ своих и чужих. У них есть два понятия — черное и белое. У них нет переходных цветов, нет оттенков серого. Они никогда не играют в радугу. У них есть только те, кто верует эту истинную веру, которая именно для них является истиной. И все остальные, которых надо либо уничтожить, либо заставить перейти в свою веру. Все». Такого человека легко вывести на чистую воду, просто случайно заговорив о религии, и, например, назвать каких-нибудь представителей другой религии верующими. Фанатики в таких случаях обычно начинают сразу закипать. Как же так? Ведь истинно верующие только они, а все остальные — это просто мусор, быдло и отребье. Для чего я это все рассказываю? Дело в том, что в городе-колонии я как-то сталкивался с такими людьми. Они жили по соседству. Семья была вроде приличная. С виду адекватные люди, спокойные и уравновешенные. Ну, молятся они кому-то там. Но это их личное дело. Как говорил Петр, человек без веры — это пустышка. В душе всегда должна быть вера. Не обязательно в кого-то отдельного, хотя бы в самого себя. Но человек без веры — просто пустота. Он никто. Вот когда он верит хотя бы в самого себя и свои силы, то может чего-то добиться. Он человек. Так вот, когда случайно мы что-то заговорили, эти люди, которые жили по соседству, вдруг взбесились. Они начали требовать от меня, чтобы я чуть ли не пост сорокодневный держал, только из-за того, что один раз ходил на охоту и там в лесу поел мясо неосвященного. На мой тупой вопрос о том, кто же мне в лесу мясо будет освящать, ведь там священника-то нет, Эти люди еще больше взъелись. Они начали на меня орать, что я вообще богохульник. Я должен был приносить им мясо, и уже они решат, что я должен есть, а что лучше выкинуть. Причем выкидывать мясо, естественно, будут только они. Меня к этому процессу они не допустят. И я так понял, что они просто хотели за мой счет получить довольно приличные запасы мяса. Но я им такого удовольствия не доставил. так как сам банально понимал, что все это обычная глупость и попытка развести меня на службу для них. Кстати, жил там у нас по соседству еще один охотник. Жил он тоже на этой улице. Так вот они его заставляли приносить половину добычи именно им. А уже потом он шел что-то продавать, чтобы жить. Вы себе представляете, кто, как он жил? Они банально жили за его счет, как те же пиявки или трутни. А он, бедный, убивался. Рисковал своей жизнью, но они сидели у него на шее, только потому, что глава их семейства считался в этой религиозной общине, насчитывающей всего десяток человек, старшим братом. А знаете, в чем хитрость ситуации? Хитрость была именно в том, что старшие братья в этой общине почему-то были только в этой семье. Все остальные, сколько бы они ни молились и ни тужились, никогда не могли занять должность старшего брата. Они были всего лишь расходным материалом. Конечно, вы немного запутаетесь и скажете, что я завел вас куда-то не туда. Да все просто. Я хотел сказать, что фанатики сами по себе весьма опасны. Верить надо, но не до фанатизма. Пётр мне как-то сказал очень интересную фразу, которую якобы когда-то кто-то на земле сказал. Так вот, звучала она весьма интересно. Полосканием своего голова зада в ледяной воде душу не отмоешь. Судя по всему, это имело отношение к тому, как некоторые люди фанатично метались, пытаясь в сезон дождей найти ледяную лужу и в ней осветить себя. Не знаю. Вроде бы на земле раньше было обычай зимой в какой-то определенный день делать омовение в ледяной воде. Вполне может быть. Вот только делать это ради всеобщей истерии Не имею в душе веры? Глупо. Я бы понял, если бы это были те самые легендарные моржи, которые постоянно купались в ледяной воде для оздоровления собственного организма. Но люди, которые в церковь ходят для показухи, и это делают только для показухи, а на самом деле толку от этого для них не будет. Конечно, можно тут же возмутиться по поводу того, что я, по сути, не имею права распоряжаться тем фактом, Кто верует, а кто нет? Да я и не пытаюсь. Верите кому-то во что-то? Или нет? Решать буду не я, это решать будет тот, кого вы верили. В какого бога не верьте? Главное, чтобы в него верили душой. Не зря же на земле было такое понятие. С богом в душе. Если же вы просто пытаетесь сделать что-то ради показухи или очередного модного тренда... то лучше не делайте, не позорьтесь, уважайте себя и уважайте чувство верующих. Я не пытаюсь кого-то подтолкнуть к какой-то определенной религии. Я просто хочу обратить внимание людей на то, что иногда люди, которые занимают вышестоящие должности в какой-либо религиозной организации, банально этим пользуются, пытаясь высасывать все соки и силы из тех, кто действительно верит. Но главного эти разумные не понимают. Все это богатство в могилу с собой не возьмешь. И святости твоим костям все то, что ты жил превосходно и шикарно, не добавит. Тебя, как и всех остальных, просто закопают в могилу. Да-да, как и всех остальных, если тебя есть где хоронить. Вот, например, в нашем городе колонии хоронить было негде. Трупы сжигали и развеивали над лагуной. Так что тут можно понять разницу. Именно поэтому я все больше и больше наталкиваюсь на мысль, что этот крейсер мне все же придется продать. И все только по той причине, что он слишком явный след моего столкновения с интересами жителей республики Хагдан. Возможно, кто-то скажет о том, что интересы одного разумного и республики находятся в разных весовых категориях. Ведь я банально столкнулся своими интересами с этой молоденькой республиканкой, которая вместо того, чтобы хотя бы просто сказать спасибо за то, что я ее спас, решила меня закобалить и сделать прислугой. Разве так делается? Ну что же, я ее наказал, и больше из-за нее добрым не буду. Я уже понял, что доброта в содружестве не ценится. Как я уже сказал, она воспринимается как банальная слабость, и люди всегда будут пытаться ее против тебя же и использовать. Под людьми? Я снова имею в виду всех жителей Содружества. Гуманоидов и не только, это неважно Возможно, вы тут же спросите, а как же альтруизм? Ведь наверняка есть разумные, которые стараются другим помогать. Например, какие-нибудь волонтеры. Ну да, слышал я про такое. Петр рассказывал мне о том, что на Земле в последнее время перед отлетом корабля, колонизатора, в моде было подобное. — Ходили люди с банками и какими-то сосудами. Старательно собирали деньги на лечение то одного, то другого ребенка. Ну да, сердобольные доверчивые люди туда кидали деньги. Все-таки детей жалко. От одного-двух рублей ты не обеднеешь. А вы уверены в том, что эти деньги попадали к таким больным детям? Петр рассказывал, что один из его предков столкнулся с интересным фактом. Дело в том, что у него был родственник, племянник. И в то время он был инвалидом детства. Этому ребенку надо было срочно сделать операцию на сердце. Естественно, что родители пытались любым путем найти поддержку и помощь. В конце концов, они ее нашли. Обратились в один официальный фонд, который держал очень богатый человек. Просто этот человек считал, что помогать нужно так. Профессионально. Он не давал денег родителям. Он, по сути, оплатил саму операцию. И имплант этому ребенку. А это разве не помощь? Это просто великолепная помощь. И этот ребенок после этого прожил довольно долгую жизнь. И за это ему родители были благодарны. Ну и что такого в том, что им потом пришлось на телевидении, в какой-то передаче, рассказывать о том, как им помогли именно в этом фонде? Всего лишь пять минут позора спасли жизнь ребенку. Это факт. Но сейчас я хотел рассказать не об этом. Спустя некоторое время, где-то год или полтора, родственник Петра на каком-то рынке столкнулся с такими же вот волонтерами, которые ходили с сосудами, собирали деньги на лечение ребенка, которому срочно нужна операция. И каково же было его удивление, когда этот человек увидел на фотографии изображение своего племянника, того самого мальчишки, которого уже вылечили, и сбор на его лечение был отменен. Больше года назад. А эти волонтеры продолжали ходить и собирать на это деньги. Ему стало очень интересно. И он решил записаться в такие волонтеры. Знаете, что он узнал? А он узнал о том, что эту группу волонтеров держит семейная пара, которая каждый день раздает вот эти вот самые тазики, с которыми те ходили, собирая деньги по рынкам, и фотографии тех, кто болен и нуждается в помощи. Потому уже вечером. Они приносили эти деньги хозяевам этого дела. теперь пересчитывали доход и делили его. Половину или треть от того, что было собрано, отдавали самому волонтеру, который целый день ходил и попрошайничал. А все остальное забирали себе лично. Вот такая вот помощь детям. Вот такой вот альтруизм. К тому же он потом провел свое расследование и выяснил то, что большая часть тех объявлений, которые располагаются в интернете, где какие-нибудь мамочки просят помочь больному ребенку и указывают свои банковские карты, не соответствует действительности. То ли фотографии чужих детей взяты неизвестно откуда, то ли банковская карточка не принадлежит родителям этого самого ребенка-инвалида, то ли вообще это была полная фикция. Среди таких ситуаций были единичные случаи, когда действительно можно было найти людей, которые от безысходности пытаются найти помощь, но как их найти среди сотен мошенников? И вот же кавер за ситуацией. Когда он попытался все-таки воззвать к разуму и совести таких вот наглецов, на этого человека объявили охоту, его едва не убили. Только вот эти умники совершенно не учли тот факт, что он был военнослужащим и спецназовцем. Как я уже говорил, у Петра все его предки были военными, и тот родственник тоже сумел отбиться, а будь на его месте другой человек, его бы просто убили. По информации Петра, на земле в последние годы перед правлением корабля-колонизатора было в моде, устраивая подобные фокусы, пользоваться лохами, так там говорили. Вот и я чуть не стал таким лохом. Да, я наказал мошенников, но... Кто сказал этой дамочке о том, что в сложившейся ситуации я лох? Ведь это она дважды попала в ловушку. Сначала с тем договором, когда ее чуть в рабство не засунули. А теперь с этой попыткой сделать из меня себе подчиненного. Да, вы можете заявить мне о том, что я банально мог бы отказаться иметь с ней дело. Просто сказал бы я о том, что меня не устраивает. И я не собираюсь ходить в чужую эскадру. Все это понятно. Но когда она подошла ко мне и начала требовательным тоном объяснять, что я должен сделать, я просто не выдержал. На меня и так все смотрят свысока из-за того, что у меня нет гражданства-содружества, да и потому, что я слишком молод, а тут еще и подобное, я попытался одернуть ее, дать понять, что она про меня ничего не знает и что глупо с ее стороны так поступать. — Все вроде бы понятно, я объяснил. — Так нет же! Она вдруг решила, что может попытаться захватить мой корабль и меня, поставив на место раба. Ну что же, в данном случае ситуация оказалась для нее обидной, до да наоборот. — Тащите ее сюда! — криво усмехнувшись, я приказал пилоту, чтобы дроиды-ремонтники доставили ко мне эту красотку в криокапсуле. Как раз передо мной стоит эта самая клетка, которая она старательно заставила варить своего техника для меня лично в трюме крейсера. И у меня есть несколько серьезных вопросов. Побеседуем с ней по душам, а то тут много желающих с ней поговорить. И, судя по всему, не только поговорить. Мне же еще надо решить то, что делать с остальными». Под остальными я имел в виду ее бывших членов экипажа, которые сейчас слонялись по станции, пытаясь найти себе возможность заработка на территории этой самой станции. Все-таки они были неплохими специалистами в своем направлении. А значит, я их смогу использовать. Надо просто понять, как именно. А для этого мне надо увидеть те самые договора, которые они ранее подписывали, и решить, что я буду делать со всем этим. Мне надо этих разумных загнать в такие же условия, как и их бывшего капитана, фактически в условия исполнителя, и не более того. Мне еще не хватало, чтобы они думали, будто бы имеют право что-то решать, ведь они именно поэтому и сбежали с ее корабля. Только по той причине, что почувствовали возможность сделать подобное. Я же их этой возможности собирался полностью лишить. К сожалению, у меня не было образцов подобных договоров, «Да, какие-то договора были у тех же самых модификтантов, но там договора были другого толка. Арварсы использовали для состава своих экипажей рабу. Там никаких договоров не подписывают, только договор купли-продажи раба-специалиста. А мне надо этот вопрос решить немножко по-другому, поэтому придется разговаривать. В медкапсулу после криокапсулы запихивать эту красотку я не собирался». Мне еще на нее не хватало тратить медицинские картриджи. Кстати, на «Республиканце» стоит такая же медкапсула третьего поколения, только республиканская. Пригодится мне. А что? Пора бы мне на корабле завести полноценный медицинский отсек. Сколько можно таскать эти медкапсулы с места на место? Нет, этот вопрос пора решать. А с этой красоткой разберемся сейчас». Спустя буквально десять минут на полубу этого ангара, где стояла заранее заготовленная клетка, притащили к капсулу которую сразу же поставили на разморозку и засунули прямо в клетку. Дроидам, да все равно, кого туда запихивать. Да им волю, они и меня туда постараются запихнуть. Поэтому я не особо задумывался. Сейчас мне было важно другое. Установив напротив этой клетки, которую тут же закрыли, свое уже привычное кресло, Я вольготно на нем расположился, задумчиво рисом рисуя рисунок на куске хитина, который держал в руках. Пока она придет в себя, пройдет минут 40 Надо же мне чем-то себя занять. Вот и занимаюсь. А она сейчас очухается и поговорим. — Ну что, красотка, очухалась? — задумчиво проговорил я, когда эта дамочка, трясясь всем телом от холода. Наконец-то смогла хоть как-то выпрямиться, шлепая босыми ногами по металлическому полу клетки, в которую я ее запер. — Ну, и кто из нас теперь дикарь? Ты или я? — На себя посмотри. Может, я и дикарь, зато пушки у меня достаточно дальнобойная А я ведь тебя предупреждал. Зачем начала нарываться? — И что мне теперь с тобой делать? Я четко видел, что глаза девушки метают молнии. Вот только было заметно и то, что она очень сильно растеряна, даже испугана. Я это чувствовал по ее мыслям и не тем менталом, четко ощущал. Она явно боится меня, ведь все ее замыслы просто были уничтожены буквально в течение пары часов. Сама виновата. Никто не просил ее торопиться. Попыталась бы со мной поговорить или заключить партнерское соглашение, был бы другой результат — Она же решила диктовать мне свою волю. — Ты сам понимаешь, что тебя ждет, когда орден узнает об этом? Наконец-то прошипела она сквозь зубы, пытаясь сдерживать их цокот и при этом высокомерно задирая дрожащий подбородок. — Они тебя найдут и накажут. — Ты идиот, тебе надо было! — Ты хочешь сказать, что мне надо было уничтожить и тебя, и твой корабль? Старательно делая задумчивый вид, почесал я подбородок равнодушным взглядом окидывая ее белоснежное тело, которое сейчас выглядело довольно хрупким на фоне всего металла, находящегося вокруг нее. «А кто мне помешает тебя сейчас за борт выкинуть?» «Орден, говоришь?» «Это ты меня орденово соединения пугать вздумала?» «А кто из них будет заступаться за безродную?» «Как ты думаешь, что скажут твои родственники, когда узнают о том, что случилось?» Я думаю, что не пройдет и нескольких минут, как они от тебя откажутся. А если они от тебя откажутся, то почему ордену надо вмешиваться в это дело? К тому же не забывай главный фактор. Я могу тебя продать в рабство арварцам. Они быстро оденут тебе на шею рабский ошейник и отправят куда следует. И будешь ты потом под их руководством воевать со своими собственными товарищами. Ты такой судьбы хочешь? Тебе напомнить о том, что делают представители Ордена Республики, когда находят своих же товарищей на территории арварских кораблей, которые захватывают?» Вопрос был риторический, так как она сама прекрасно понимала, что ее ждет в этом случае. Дело в том, что действия штурмовиков-республиканцев в данном случае были весьма жестокими, и если среди рабов находился хоть один республиканец, то уничтожался полностью весь экипаж корабля, и их не интересовало то, кто все остальные уничтожали всех. А знаете почему? Подобный позор республиканца и представителя Орденного Соединения не могли простить своим бывшим товарищам. Более того, если они узнают о том, к какой семье принадлежал подобный разумный, то и семья этого разумного понесет наказание. В лучшем случае она очень сильно потеряет в рейтинге и своих возможностях. А в худшем... Хм. О худшем случае тут и думать не хочется. И, судя по тому, как она скривилась чуть не плача, эта молодая дамочка сама прекрасно все поняла. Поняла все то, на что ей намекаю. Что ты хочешь? Смахнув слезу, выступившую у нее на глазах, самбара Деруш снова упрямо задрала подбородок и посмотрела на меня слегка высоко. — Я не спорю. Ты можешь продать меня в рабство. Но если бы ты хотел это сделать, то не стал бы меня размораживать. Какой смысл вести эти душераздирающие разговоры? Что тебе надо? Хочешь за меня выкуп получить? Так я непослушная дочь. Мой отец и дед за меня ничего не заплатят. Я и так в их глазах провинилась. Поэтому кроме меня самой тебе получить с меня просто ничего не получится. — Но почему сразу не получится? — Снова усмехнулся я, аккуратно обведя резцом, зажатую в моей руке, по сторонам, указывая на ангар, в котором мы находились. «Вот, например, корабль я твой уже получил!» «И не только из-за того, что ты по глупости своей решила, что можешь что-то противопоставить кораблю класса линейный крейсер, как я уже сказал. Ты даже не знаешь того, что у меня за корабль и чем вооружен. Это была твоя тактическая ошибка». А ты же вроде бы тактик. Должна была хоть немножко головой думать о том, что делаешь. Кроме того, ко мне в руки попали все члены твоего экипажа, вся десятка. Даже твоя подруга, которая тоже сделала глупость и не попыталась тебя остановить. Так что у меня выбор просто великолепный. Я могу использовать вас по назначению, а потом выбросить в космос через шлюз, как использованный мусор и хочешь знать главную каверзу ситуации, твое гражданство тебе не поможет, только потому, что сила в данном случае в моих руках. Но также я могу отпустить тебя, только если ты мне предложишь достаточно большую стоимость, стоимость твоей свободы. Ты подумай над этим, во сколько ты оцениваешь свою свободу. Только не надо мне сейчас рассказывать сказки и говорить о том, что у тебя денег нет. Если бы у тебя вообще не было денег, то ты бы не сунулась на территорию фронтира. Да, возможно, у тебя их не так и много. Но для содержания того же крейсера нужны деньги. А значит, у тебя были какие-то планы? Я хочу их услышать. Мне надо знать, во сколько кредитов ты оцениваешь не только свою жизнь, но и жизнь своего экипажа. Про корабль я молчу. Я его готов продать по средней стоимости корабля такого класса А на территории фронтира. Сколько это будет? — Семьдесят миллионов? — Хорошо. — Я жду твоих предложений. — Я так понимаю, что тебе надо как следует подумать? — Хорошо. — Даю тебе несколько часов. Подумай об этом, сидя в этой самой клетке. Ведь в данном случае эта клетка может стать твоим домом. И не пытайся через искусственный интеллект корабля вызвать себе какую-то помощь. Во-первых, это бессмысленно, так как ты сама меня вызвала и открыто проиграла. А во-вторых, искусственный интеллект корабля я заменил. А сейчас тут другой Искин, и он тебя не подчиняется. Так что думай. Решительно встав, я направился прочь из этого ангара. Дам ей несколько часов. Наверное, часов пять или даже восемь. Пусть подумает как следует. Может, у нее действительно есть возможность меня отблагодарить денежным эквивалентом? Я не против так уже быть. Отдам им корабль и всю команду. Вы тот же спросите у меня о том, зачем это мне надо? Ведь эта дамочка может попытаться объявить на меня охоту. Ну, начнем с того, что открыто объявить на меня охоту, например, на территории той же республики, она не сможет, так как в данной ситуации ей придется сначала признать свое поражение, а также и все остальное. А это позор. Позор не только для нее, но и для всей ее семьи. Исходя из этого, можно понять, что в таком случае охота на меня она может вести только самолично, на своем собственном корабле. А ведь он моему сюрпризу проигрывает по всем параметрам. Значит, месть придется отложить. Я же не зря ткнул ее тем фактом, что она совершила тактическую ошибку. У нее стояла нейросеть тактик-5, и, судя по всему, были разучены все необходимые базы знаний, если так подумать. то из нее мог получиться неплохой капитан корабля или офицер, который будет выполнять какие-либо поручения. Я мог бы ее использовать. Но сейчас речь не об этом. Мне надо сделать так, чтобы эта красотка либо склонила голову, либо объявила о том, что у нее есть чем заплатить за все это. Возможно, она сможет выкупить только саму себя. Пожалуйста. Вот только после этого и лучше сразу попытаться любой ценой... сбежать с территории фронтира, так как в сложившемся положении подобное поведение со стороны капитана будет признано фактически предательством собственного экипажа, и она будет ничем не лучше тех членов ее экипажа, которые ранее ее предали. Так что ей действительно придется банально сбежать. Однако если она сумеет выкупить у меня остальных членов экипажа, то у нее есть шанс заключить с ними тот же самый кабальный договор. И тогда этим разумным придется отрабатывать свой долг долгие десятки лет. Что для нее тоже в некотором роде выгодно. Хотя бы так они отработают ее деньги. И я же в данном случае решил немного ускорить обмен информацией в ее голове и приказал в соседней клетке, которую достаточно быстро сварили уже мои дроиды, расположить ее подругу которую тоже вытащили из криокапсулы. Пусть поговорят между собой. Может быть, полезно будет. А я послушаю. Ведь датчики, которые находятся рядом с ними, передают все искусственному интеллекту корабля. А тот передает все пилоту. Все-таки полезно иногда иметь уши там, где их никто не ждет. А я, по крайней мере, закончу очередную картину, которую резал на пластине «Хитина». Интересная картинка получается. На ней паук-плевака атакует охотника. Я видел эту картину, и поэтому мне было несложно представить ее и нарисовать, а потом попытаться воплотить при помощи резца. Кстати, тут вроде бы ходил слух о том, что в Содружестве подобные вещи ценятся. Надо подумать. Может, что-нибудь и продам. Как я уже говорил, деньги мне нужны. Даже если я захочу организовать собственное дело, мне нужен стартовый капитал. Есть тут такое понятие. Капитал стартовой точки или своеобразный стабилизационный фонд. Это деньги, которые лежат мертвым грузом в банке на тот случай, если у моей организации вдруг возникнут какие-то сложности. И именно этот стабилизационный фонд считается основополагающим в организации. Если у меня этого фонда нет, то мне просто откажут в регистрации. Я, конечно, могу заявить о том, что у меня есть корабль, и я могу заниматься тем, чем только захочу. Да, вот только проблема как раз-таки и заключается в том, что в Содружестве все завязано на корпорациях. Частников и одиночек не особо ценят и любят. Так что если я буду одиночкой, то меня могут попытаться случайно перехватить представители какой-либо корпорации. Ведь, по сути я для них никто. Возможно, у меня получится получить своеобразную помощь в виде того же самого гражданства Федерации Нивей, но даже тогда у меня могут возникнуть сложности, которые будут заключаться, например, в том, что при получении гражданства мне надо сразу решить несколько вопросов. Кому я служу и чего добиваюсь? В таких государствах, которые в Содружестве являются чуть ли не ядром боевой силы, Таких разумных, которые имеют хорошие интеллектуальные данные, стараются подмять под себя либо частные корпорации, либо военные. Так что мне лучше сделать все быстро и эффективно. И если для этого мне понадобятся деньги, которые предоставит эта дамочка, то я не против. К тому же она очень упрямая. И, скорее всего, из нее хороший помощник для меня банально не получится. Не знаю... Но если есть сомнения в том, что я смогу ее контролировать, то значит этот вопрос надо решать по-другому. Но продавать их в рабство мне не особо бы хотелось, ввиду того, что максимум я за нее сам, саму получу миллионов пять кредитов как за специалиста, но не более того. А если я сумею раскрутить ее на выплату компенсации, да еще и за корабль, то могу получить гораздо больше денег. Ведь я не зря делал упор на то, что мне необходимо услышать не ее, то, во сколько она оценивает свою свободу. Вы удивитесь, но в данном случае есть одна большая хитрость. Она не сможет слишком продышевить на этой сумме. Если она назовет сумму ниже, чем ее собственная стоимость при продаже с акциона, а это может быть как два, так и 5 миллионов кредитов, то в данном случае она сама себя опозорит, и не только себя... Так что в данной ситуации не следует ожидать предложений свыше 5 миллионов кредитов. Если ниже, то мне проще и спокойнее организовать аксион среди работорговцев. А те хорошего специалиста с базами знаний и всеми нужными имплантами заберут прямо с руками. Все-таки это довольно значимая фигура, даже на борту какого-нибудь корабля. Этот факт вполне понятен, так что пусть подумает. А если что... то пусть подружка посоветуется. Может быть, хоть тут у них мозги заработают А я пока отдохну. Что-то я стал уставать со всеми этими фокусами. Или вы думаете, что я не нервничал, когда вел все эти переговоры? Я же вообще-то через ментал пытался делать нужные уколы. А это уже не игры и не шутки. Я пока что старался нарабатывать опыт. У меня его не сильно много. Знаете, как сложно дозировать энергию? Когда я общался со сполотами и аграфами, там энергии надо было прикладывать гораздо больше. Все-таки они одаренные с рождения, и их энергетическая система тела более развита. А здесь надо было действовать более аккуратно, сдерживая себя и дозируя энергию буквально долями нейрона. Это очень тяжело. Хотя усталость была больше моральная, чем физическая. Но все равно... Лучше немножко отвлекусь на резьбу по твердому материалу, какой у меня есть сейчас под рукой.